Кошка. Театральное искусство таит в себе массу подводных камней, и некоторые из этих камней роль-то играют подлую, потому что давно известно всем, ни один гениальный актер не может переиграть животное, если это животное вдруг вылезет на сцену. Даже когда в Минукусовском Дон Кихоте на сцену выводят лошадь, то в зале возникает опасение, а ну, как эта лошадь, сейчас изобразит навоз. Эта лошадь как-то немного смещает акценты в пластической партитуре сцены. Сказал бы я, пытаясь выразиться театральным языком, лучше бы эта лошадь была фанерная. А уж если на сцену выходит кошка, вот интересно, что собак в театре как-то обычно не держат. А вот кошка, любимое животное, ловящее мышей, и чтобы ее можно было гладить, вот это за милую душу. И вот в ту самую советскую эпоху, прямого эфира, идет очередная невыразимая фигня в жанре оперетты. Советская оперетта – это само по себе было нечто. Эти безумные куплеты. Мы по-мыли, мы ли, мы, мы по молимо мы в общем полицейские, мы светлые умы. То есть понятно, что авторы либретто с большого похмелья, в отчаянии от того, что сроки выходят, и заказчик матерится, писали эту билиберду, и вот идет такая оперетта. Они там строят коммунизм, а в перерыве влюбляются друг в друга, и вот от сердечного трепетания они иногда приплясывают и поют. Получается оперетта. А дело все происходит в Крыму, не украинском, не русском, в советском едином Крыму. И на заднике пальмы, море, красота такая, набережная, мраморная, на ней скамейка, на ней сидят наши влюбленные и говорят о квадратно гнезовом методе, о воспитании целинников в условиях залежных земель и так далее, и так далее. И вот они сближаются, их руки соединяются, их лица тянутся друг к другу, и тут на сцену выходит кошка. Нормальная театральная кошка с каким-то удивительным самодовольством шествует вдоль рампы, поперек всей сцены, хвост подняла трубой и вспушила, и наслаждается тем, что на нее все смотрят. Здесь надо учесть, что вообще кошки, они очень любят лезть под взгляд. Вот если человек на что-то смотрит, то кошка любит, как говорят диверсанты, блокировать директриссу, то есть лечь посередине между наблюдателем и предметом его наблюдения, чтобы смотрели на нее, они вообще самолюбивы. И вот кошка идет по сцене, и все, конечно, смотрят на нее, потому что это гораздо интереснее. И в этой тишине какой-то ребенок в зале говорит «Кися, так умильно!» И вот кошка доходит и начинает обнюхивать носки кавалера. Обнюхивает она их брезгливо, и в зале возникают, естественно, мысли ассоциации, чем пахнут носки. После этого кошка придает лицо озабоченное выражение и начинает ввинчивать мордочку свою девушке под юбку. Тут кавалер пинает кошку, попадает вместо этого девушке по голени. Кошка отлетает оскорбленно и шествует дальше. И зал так свежился сцены. Кошка доходит до противоположной кулисы, поднимает голову, тормозит и начинает пятиться. Ее явно зовут, и она явно раздумала туда идти. Она возвращается обратно, вспрыгивает на скамейку позади кавалера и начинает там умываться. Сначала она муслит лапку и трет мордочку, потом она ногу на отлет, как гимнастка, и вылизывает под хвостья, а у них поцелуй. И тут кошка, возмущенная тем, что не все внимание ей, лезет к нему на колени, а он, лица слиты, и он ее отпихивает локтем, и она, сползая, вцепляется когтями ему в ляжку, и он, вскрикивая, как в оргазме от страсти, ее хватает за шкирку и бросает к чертовой матери вон, через голову, через скамейку, И в зале раздается обвал, потому что он кинул ее в море. Она улетела через парапет и в эти нарисованные волны, и она там канула, и в зале все ха-ха-ха, нет, ну все прекрасно, восхитительно, просто переводит дух. Проходит секунд пять. И вот тогда у зала наступает паралич дыхательных мышц, потому что из моря вылетает кошка по баллистической дуге переворачиваясь в воздухе на фоне нарисованных облаков и вопя и шлепается точно обратно на скамейку. Это нашлепнулось на лысину пожарника, который внизу под люком дремал в сладких мечтах о директорской секретарше, о повышении зарплаты, о медали за отвагу на пожаре. И тут ему на лысину что-то когтистое, махматое. Он сначала отодрал и швырнул обратно, откуда прилетело, а уже потом подумал, что это он сделал. Кошка прилетела обратно, завопила, и тут же молодой человек, трясясь так, будто внутри него дерево, вырываемое ураганом, он вскакивает, он хватает кошку за хвост и как противотанковую гранату швыряет за кулисы, и кошка улетает, вращаясь и вопя, выражая в этом вопле все свои негодования под к этим хамам, этим вандалам, этим жлобам. Из-за сцены раздается стук, грюк, мат и падение. Это все ловят кошку. Когда через несколько минут актеры попытались продолжить сцену, зал уставился на них просто с недоумением. Все были освеженные, как после курса Нарзановых ванн. Все были в совершеннейшем восторге. И пьесу эту в результате просто захлопали, чтобы ее прекратили, дабы не портить впечатление и сохранить чудные послевкусия.